Издательство Миф издательство Миф представляет. Представляет. Издательство Миф представляет. Vanessa Van Edwards. Взломай код общения. Как говорить убедительно, заключать выгодные сделки и влиять на людей. Перевод с английского Ольги Терентьевой. Читает Нонна Троеновская. Моему мужу Скотту и моей дочери Сиенни. Обожаю сигналы, которые вы посылаете. Сигналы. Существительное, множественное число. Могущественные, вербальные, невербальные и голосовые импульсы, которые люди посылают друг другу. Введение. сигналы, которые незаметно формируют вас. Бывало ли у вас так? Вы делитесь какой-то идеей, а вас никто не понимает. Вы не одиноки. Именно это произошло с предпринимателем Джейми Симменовым, основателем Ring. Его компания, производящая домофоны, попала на первые полосы газет, когда в 2018 году её купила компания Amazon более чем за 1 млрд долларов. Но до того, как система Ring была установлена на миллионах дверей по всему миру, компания чуть было не прогорела из-за единственного неудачного выступления на телешоу Shark Tank в аквариуме с акулами, где предприниматели питчат свои стартапы. пытаются заинтересовать инвесторов так, чтобы у тех возникло желание профинансировать их стартап. Но когда в 2013 году Джейми пошёл на шоу ради питча своей компании, тогда она называлась DurBot. Все инвесторы отказались вкладывать деньги, несмотря на хорошие ранние продажи и положительные отзывы. Что же произошло? Причина не в том, что говорил Сименов. А в том, как он это делал. Все даже самые незначительные импульсы или сигналы, исходившие от спикера, язык тела, голосовые модуляции, тембр голоса подрывали к нему доверие. Он практически заявил инвесторам, чтобы они держались от него подальше. У идеи Семёнова был огромный потенциал. Но поскольку посылаемые им сигналы были неверными, вся затея с треском провалилась. Сигналы оказались мощнее, чем его гениальная задумка. Давайте шаг за шагом проанализируем его речь и посмотрим, что именно пошло не так. Семенов начал презентацию, постучавшись в студию. "Кто там?" спросил его один из инвесторов, Марк Кьюбен. Семенов ответил из-за закрытой двери. Джейми. Это был первый сигнал, точнее, ошибка. Вместо того, чтобы просто назвать своё имя, он произнёс его как вопрос. Согласно исследованиям, это говорит о недостатке уверенности в себе и общей нервозности. Собеседник начинает сомневаться, можно ли вам доверять? Мозг как будто говорит: "Если вы не уверены в том, что говорите, чего вы ждёте от меня?" Затем он использовал вопросительную интонацию снова, чем только ухудшил ситуацию. Здесь проходят презентации идей. Повтор того же сигнала лишь доказал отсутствие уверенности в себе, а ведь спикер еще даже не начал выступление. Не лучшее первое впечатление. Когда дверь наконец открылась, канадский предприниматель Роберт Хеджавик послал ему ответный сигнал — фальшивую улыбку. Когда человек улыбается искренне, у него поднимаются уголки рта, а вокруг глаз появляются морщинки. Ненастоящая улыбка затрагивает лишь нижнюю часть лица. Фальшивая улыбка Хиджавика должна была подсказать Сименову, что пора сменить курс. Если бы он это понял, ему бы удалось наладить взаимопонимание. Но он не уловил сигнал, и Хиджавик отказал ему в инвестировании. Когда Семенов наконец начал официальный питч, ситуация, казалось, начала меняться в его пользу. Он ловко отвечал на все вопросы от размера рынка до ценообразования. Марк Кьюбен даже похвалил его, сказав: "Молодец", когда Семенов заявил, что оборот его компании составляет более 1 млн долларов. Но сигналы, которыми обменивались участники реалити-шоу, рассказывали совершенно другую историю. Шансов у Семенова не было. Уже через 3 минуты уголки губ Кюбана опустились. Он выглядел нахмурившимся, хотя на самом деле это была ухмылка, сигнал, говорящий о неверии или сомнениях, знак, что человек уже не слушает или ему всё равно. По мнению исследователей, причина в том, что при таком положении рта невозможно говорить. Это невербальный способ показать, что человеку не интересно даже отвечать, и он хочет прекратить общение. Кьюбан как будто говорил Семенову: "Мне больше нечего добавить". Однако Семенов, не обратив на это внимания, продолжил презентацию. Если бы он заметил сигнал Кьюбана, то мог бы попытаться рассеять его сомнения, например, так: "Марк, я вижу, что вы настроены скептически. Давайте я покажу вам некоторые данные". Но Семенов был окрылён фразой "молодец" и пропустил скрытый за ней невербальный посыл. Через несколько минут Кьюбона уже потерял интерес к потенциальной сделке. Семенов не замечал негативных сигналов инвесторов, но и свои не осознавал тоже. Например, когда он говорил о цене на свои продукты, то передёрнул одним плечом. Это ещё один сигнал, говорящий о низкой уверенности в себе. Через 5 минут, когда ему задали важный вопрос о будущем смарт-устройств, Семенов сглотнул Это сигнал, передающий нервозность. И хотя всё было объяснимо, кто бы не переживал, защищая перед группой скептически настроенных миллиардеров результаты своей многолетней работы. Посылаемые им сигналы снижали ясность и силу произносимых им слов. Сильная идея не выстоит в одиночку. Её должны поддерживать сильные сигналы. Семенов снова оступился, попытавшись убедить инвесторов, что никогда не сталкивался с серьёзной конкуренцией. Сначала он отвечал довольно резко, но потом сделал паузу. У нас нет прямых конкурентов. Когда я говорю прямых? Пауза. Я имею в виду, что это мы. Пауза. Разработали первый видеодомофон с подключением к смартфону. Вот пример прерванного сигнала. Неловкая пауза в середине предложения. Так поступают те, кто лжёт, и те, кто нервничает. Поскольку наш мозг не может отличить одно от другого, мы инстинктивно начинаем беспокоиться, что собеседник темнит. Такая пауза также возникает, когда человек переходит от спонтанного ответа к отрепетированному. Вероятно, именно это и случилось с Семеновым. Вспомнив на середине предложения, что у него есть заготовленный ответ на вопрос, он просто переключился на него, и хотя то, что он говорил, было безупречно по сути, прерывистая подача снова подорвала к нему доверие. Семенов совершил классическую ошибку многих умных людей. Он слишком сосредоточился на содержании своей речи, забыв о посылаемых им сигналах. Они могли поддержать его основную мысль, но вместо этого подорвали доверие к нему. Провалив выступление как оратор, а не как предприниматель, Семенов отправился домой с пустыми руками. Что хорошего в блестящей идее, если её никто не слушает? Каждый день я встречаю блестящих, творчески мыслящих людей, настоящих стратегов, которым не дают развернуться посылаемые ими же сигналы. Многообещающие лидеры, амбициозные профессионалы и предприниматели вроде Семенова не посылают нужных сигналов и пропускают те, что посылают им. У них есть хорошие идеи, но они не знают, как выглядеть убедительно во время презентаций. Они получают маленькие зарплаты и не знают, как доказать свою состоятельность руководителю или клиенту. Они уходят с бизнес-встреч с ощущением, что всё прошло плохо, но не понимают почему. Или что ещё хуже, заканчивая общение, думают, что всё прошло хорошо, а потом не доумевают из-за отрицательной обратной связи. Каждый день вам посылают сотни едва уловимых сигналов. Человек животное социальное. Мы эволюционировали и взаимодействуем в группах, постоянно передавая друг другу информацию о своём социальном статусе, потенциале в качестве партнёров и своих намерениях. И мы постоянно следим за информацией, которую нам посылают другие. Когда вы понимаете посылаемые вам сигналы, всё становится яснее. Вы не пропустите скрытых эмоций. Вы знаете, кому из окружающих и какой информации доверять, вы общаетесь уверенно. Когда вы научитесь посылать правильные сигналы окружающим, вас начнут слушать. будут считать вас привлекательными и проявлять больше интереса к тому, что вы хотите сказать. Вы и сами будете чувствовать себя увереннее, общаясь с другими. Благодаря правильным сигналам самые несуразные разговор, встречи или общения могут стать яркими и запоминающимися. Если же посылать неверные сигналы, можно упустить потенциальные возможности начать сомневаться там, где колебаниям нет места. Исследователям давно известны силы сигналов, и большинство людей понимают важность языка тела. Но они не знают, того, насколько точно эти сигналы предсказывают поведение, раскрывают личность и прогнозируют достижения окружающих. Вот несколько примеров. Мы можем сказать, насколько харизматичен лидер, пообщавшись с ним 5 секунд. Хотите знать, разведутся ли супруги? Один сигнал поможет предсказать это с точностью до 93%, предвосхитив судебное решение на годы. Мы можем предсказать, на каких врачей будут чаще подавать в суд, основываясь на сигналах, скрытых в тоне их голоса. Один невербальный сигнал присяжных может полностью изменить судьбу подсудимого. Исследователи, наблюдающие за участниками быстрых свиданий, могут предсказать, кто к концу вечера обменяется телефонами, следя за невербальными сигналами. Хотите знать, кто победит на выборах ещё до того, как будут объявлены результаты? Избиратели понимают, кто наберёт больше голосов, буквально за минуту дебатов. И это решает исход голосования. Если сигналы можно использовать для прогнозирования результатов таких важных событий, как выборы или развод, только представьте, как, зная их, вы способны изменить свою повседневную жизнь. Я записываю эту аудиокнигу, чтобы сделать обычно невидимые сигналы видимыми. Неважно, в каком формате проходит общение: лично, по телефону, видеосвязи, даже по электронной почте или в чате. Вооружившись знаниями о том, как работают сигналы, вы сможете производить более яркое впечатление и усилить своё воздействие на окружающих. Вы забудете о ситуациях, когда вас недооценивали, неправильно понимали или не замечали. Почему сигналы? 12 лет назад я сделала открытие, которое коренным образом изменило мой способ общения. Я обнаружила, что существует невидимый язык, на котором говорят все вокруг, и поняла, почему мои идеи так часто отвергают, почему мне трудно выстраивать отношения, как профессиональные, так и социальные. Я поняла, почему мне порой так неловко, неуютно и искусно во время общения. Дело в том, что я посылала неправильные сигналы и пропускала те, которые были направлены мне. Умение расшифровывать и контролировать свои сигналы изменило мою жизнь и карьеру. И теперь мне хочется поделиться этими знаниями с вами. Мне выпала честь вести сотни корпоративных семинаров в таких компаниях, как Amazon, Microsoft, PepsiCo, Intel, Google и тому подобных. Мне посчастливилось улучшить коммуникативные навыки миллионов студентов, посетивших мои курсы. И еще 36 миллионов посмотрели мои обучающие видео на YouTube. И теперь мне хочется поделиться этими знаниями с вами в этой аудиокниге. Мой секрет состоит в объединении новейших исследований, в том числе тех, что моя команда проводит в Science of People, примеров успеха из жизни, ярких историй выдающихся личностей, Лэнси Армстронга о При Уинфри, Ричарда Никсона и Бритни Спирс с практическими навыками, которые можно начать применять уже сегодня. Я выделила четыре группы сигналов: невербальные, голосовые, вербальные и визуальные. Вот как организована эта аудиокнига. Сначала мы узнаем о невербальных сигналах, Исследователи обнаружили, что они составляют 65-90% от общего объема нашего общения. При этом большинство из нас понятия не имеют, как использовать язык тела эффективно. Это самый большой раздел аудиокниги, поскольку невербалика — главный канал нашего общения. Вы научитесь изучать и чувствовать уверенность, не произнося ни слова. Быстро завоёвывать доверие и ощущать себя победителем в любой обстановке. Я покажу, благодаря каким жестам можно выглядеть более презентабельно и как распознавать скрытые эмоции. Далее, в разделе Голосовые сигналы, вы узнаете, как производить впечатление человека, наделённого властью. Хотите верьте, хотите нет, но лидеры часто влияют на окружающих именно с их помощью. Мы также разберёмся, почему наш мозг ассоциирует харизму, выраженную вокально, с лидерством и как завоёвывать доверие по телефону, в видеосвязи и приличной встрече. В разделе Вербальные подсказки я покажу, как сделать так, чтобы ваши электронные письма, чаты и профили в соцсетях были более эффективными. Вы никогда не задумывались, почему некоторые люди тянутся ответом на ваши электронные письма, Мы поговорим о том, как располагать к себе в усной форме и быть харизматичными онлайн и оффлайн. Наконец, вы узнаете, что визуальные сигналы имеют большее значение, чем кажется на первый взгляд. Я расскажу, что говорят о вас ваша одежда, письменный стол и цвета, которые вы носите. Хотите вы того или нет. Итак, приступим.